Глава 2. 1453-1574. Имперское господство. Всего за два с лишним века османы разбили или подчинили себе почти все окрестные государства. В статусе Зими империя включала в себя христиан и евреев и вербовала все большее число наемников в легкие полки и галеры. Османы построили на завоеванных территориях мечети и монастыри и распространили там идеалы пограничных беев, уджбеев и мистицизм дервишей. Тем не менее, они сохранили большинство обычаев и традиций стран, оказавшихся под их властью, довольствовались местными властями, поставив их под свой надзор и в то же время создав рамки для суверенитета, невиданного, Как в исламских землях, так и в любой христианской стране. В середине XV века начинается период формального закрепления суверенитета и права. Новая столица вновь многолюдна, украшена и защищена от всевозможных нападений. На лицо уравновешенность институций, чьим средоточием и отражением явился дворец Топкопы. Империя господствует в Европе и Малой Азии. Существует сообщение между двумя континентами, идет новое расширение в Азии и Северной Африке и завоевание главных центров исламских стран. Что еще нужно для того, чтобы следующий век стал величайшим из периодов османской истории? Однако в правлении Мурада III, 1574-1595 умы современников омрачает подспудная тревога. Ученые и просвещенные люди, выразители духа времени, с трепетом ждут конца первого тысячелетия ислама, 1591. Завоевания продолжаются. Кипр в 1571 году, Тунис в 1574 году. Однако солдатское жалование выплачивается с трудом. Потенциал системы Тимарии сокращается, и султан не покидает пределы дворца. Наступает конец фазы непрерывного расширения, военного превосходства и эффективного использования ресурсов. Неудача под Мальтой в 1565 году, сокрушительное поражение Прелепанта в 1571 году, девальвация 1585-1586 годов и отказ от создания османской базы Блистанжера в 1580-м свидетельствуют как об изъянах военной системы, так и об ограниченности логистики мореплавания. Историки старались по возможности возвысить период после прихода к власти Мурада III, чтобы скорректировать закрепившийся за ним образ упадка. Однако не рассматривали подробно великие заслуги властителей и визиров, сменявшихся между 1453 и 1574 годами. И все же именно их время стало периодом экспансии на Иберийском полуострове и совпало с французским прекрасным XVI веком. Протянувшееся от античности до Возрождения, это время являет нам немало культурных заимствований, обусловливает поразительный союз между исламосуннитским властителем Сулейман и христианнейшим королем Франциск I. Становятся ареной крупных морских сражений в Средиземноморье и грозных казачьих набегов, достигающих черноморских портов. Примечательна цельность этого периода, окутанного ореолом спокойного безвремения, прочно установившегося под сенью великолепия двух величайших султанов османской истории. С одной стороны завоевателя Константинополя и с другой его правнука, законодателя известного в западной историографии как Сулейман Великолепный. Сын первого бледнеет в тени своего отца, но он не посрамил его. Баизид II, 1481-1512, в котором принято видеть человека слабого, парализованного угрозой прихода к власти брата Джема и чье правление закончилось серьезным кризисом, упорно заделывал трещины, образовавшиеся во время правления Мехмеда II, восстанавливал прочность имперского строя и укреплял организацию администрации и флота. Отец II, Селим I, правил недолго, 1512-1520, и отличался яростным властолюбием, однако установил контроль над святыми местами. Ревнитель сонницкого ислама перед лицом растущей угрозы роста Сефивидов, он завоевал страны, давшие империи преимущественно мусульманское население. Что же касается Селима II, 1566-1574, долго не пользовавшегося расположением историков, оказывается, что он во многом продолжил дело своего отца Сулеймана. Не желая умолять общеизвестного, мы все же попытаемся показать, что этот великий турецкий век был также периодом сложных метаморфоз, замедления продвижения вперед веком торможения и тягостей. Империя в ее величии 1453. Завершение Трансляцио Империи Фигура Мехмеда II доминирует в имперской истории развитый и пытливый ум интересующийся религиозными вопросами и древней философией он знал греческий и латинский языки не говоря о том что в совершенстве владел арабским и персидским Мехмед стал единственным султаном первых веков османской империи заказавшим свой портрет этой живописной работой Джентили Беллини можно любоваться в Национальной галерее в Лондоне. Султан был также опытным и отважным военачальником. Точное видение будущего государства он черпал из чтения классиков, однако воплощал его применительно к обстоятельствам. Завоеватель, Фатих, такое имя будет уготовано ему потомками. Мехмед добился падения Константинополя, одержав успех там, где потерпели неудачу его предшественники. В 1394 году идущие на приступ армии Баизида I натолкнулись на мощные стены, и до 1402 года Византия держалась, несмотря на организованную блокаду. В 1422 году Мурат II начал осаду, результаты которой оказались не лучше. До османов целых пять арабских властителей пытались взять город между 655 и 785 годами. Константинополь, Второй Рим – несравненный символ, место сверхисторического вожделения – Массиньон, мусульман. Слова, приписываемые пророку, хадисы, связывают его взятие с окончанием времен. Молодой Мехмед II сделал завоевание Константинополя приоритетной задачей. В действительности, его мучила неполная легитимность собственного положения. Он не сумел закрепиться во власти в ходе своего первого правления, 1444-1446. Ему хотелось отметить возвращение на престол громким событием, утвердить свой статус перед лицом непокорных янычар, и одержать верх над своим великим визирем Чандарлы Халил Пашой, сторонником поддержания мира, выгодного для государственной торговли, и принципиального противника новой осады города. Говорят, Мехмед вынашивал этот план с юных лет. Ставки высоки, завоевать Константинополь, значит стать наследником мировой империи, получить контроль, над морскими путями Черного моря, добиться территориального единства Османской империи от Анатолии до Румелии, уменьшить обращенные к латининам призывы Византии к крестовому походу, пополнить казну, истощенную предыдущими кампаниями. План требовал серьезной подготовки. Необходимо прочно обезопасить границы и отвести внешние угрозы, чтобы не пришлось снимать осаду. В 1451 году подписан договор с Венецией. Заключено трехлетнее перемирие с венграми. Нужно установить блокаду. За несколько месяцев на Европейском берегу напротив Анатолийского замка а Анадолу-Хисары, возведенного Бейзидом I, был построен новый форт. Перекрестный огонь с двух фортов позволил взять под контроль Босфор. Флот вооружен и усилен. Собраны новые войска, несколько десятков тысяч человек, тимариоты и янычары, к которым добавились сербские горники, вспомогательные войска с османских территорий и некоторое количество добровольцев, которым государство сулило богатую добычу и надежду на земельные наделы. Наконец понадобился предлог для начала военных действий. Он найден. После стычки вне городских стен Константин XI издал указ о закрытии ворот города, запирая в них таким образом находящихся там мусульман. Оставалось главное препятствие на пути к завоеванию. Именно об него разбивались предыдущие попытки. Городские стены. Для этой цели в Идирне были отлиты и доставлены в Константинополь мощные пушки. Изобретенная венгерским мастером восьмиметровая пушка привела государя в восторг. Ослабленное долгим сопротивлением византийское государство располагало в своих стенах лишь несколькими тысячами воинов и немногочисленным пополнением из экипажей генуэзских кораблей. Однако город слыл неприступным. Византийцы владели артиллерией а цепь преграждала вход в Золотой Рог. Пока снабжение осуществимо, можно было держать осаду. В первые дни апреля Мехмед II занял позиции против ворот Святого Романа. Артиллерия сотрясала стены, однако первый штурм, начатый 18 апреля, был отбит. Генуэзским судам удалось добраться до города, выявляя тем самым недостатки Османского флота. В ответ султан провел дерзкую операцию. Около 70 лодок переправились по суше из Босфора в Золотой Рог. Навели понтонный мост. Артиллерия теперь имела доступ к северным стенам. Новые атаки отбиты 7 и 12 мая. Были опасения прибытия западных подкреплений. Партия мира сохраняла влияние в военном совете. И все же византийцы были ослаблены начавшимся голодом и растущей нехваткой пороха. 29 мая Мехмед II начал наступление по всем фронтам. Артиллерия пробивала бреши в стенах, большая часть защитников-генуэссов дезертировала. При разгроме исчез Константин XI. Город был захвачен, начались грабежи и массовые убийства. По сведениям, через день Мехмед II положил конец бесчинствам. Он не хотел навсегда разорять город. Напротив, он намерен как можно скорее заселить его и вернуть к жизни. Многие церкви и прочие здания были милостиво сохранены. Основанное на северном берегу Золотого Рога с 1261 года по Нимфейскому договору заключенному Михаилом VIII и генуэзцами колония Галата капитулировала и получила от султана разрешение сохранить свою крепость и культовые сооружения. Собор Святой Софии превратился в мечеть. В следующую пятницу Мехмед II совершил там молитву. Известие дошло до Европы и поразило, как удар грома распространился страх дальнейшего завоевания, вплоть до самого сердца латинского христианства. Мехмед II пошел по стопам Александра и Цезаря, обеспечивая себе при этом непревзойденную славу в глазах исламских народов и их правителей. В 1458-1459 годах он окончательно избрал своей резиденцией Стамбул. Превращение его в третью резиденцию не обусловлено никакими мусульманскими традициями. Напротив, часть его окружения видела в Константинополе проклятый город и призывала Мехмеда оставаться в Эдирне, древнем и святом пороге Гази. Видимо, после ряда колебаний и противоречивых решений султан пожелал воспользоваться имперским престижем города. Таким образом, здание, возведенное по его приказу на месте бывшего Таврического форума, изначально задумывалось как «временная резиденция», что не в полной мере отражает его более позднее название «Старый дворец». В последующие десятилетия Мехмед II приступил к строительству более просторной резиденции. Ее было проще защитить, она находилась ближе к собору Святой Софии. Расположенный на месте бывшего Византийского акрополя, новый дворец известен как Топкапы. Мехмед II и Боезид II. Продолжение территориальной экспансии. Взойдя на престол в 1451 году, Мехмед II оказался во главе прочного государства, созданного усилиями его предшественников. В Анатолии империя отодвинула границы до Зулькадара и Карамана, буферных государств, отделявших ее от важного мамлюкского соседа, хозяина Сирии и святых мест. Оно включало в себя древние княжества Чорум, Османджик и Джаник. С 1428 года в его состав вошел также Гермианитский Эмират, В Европе владычество Османской империи распространяется на два различных круга. В первый входят издавна завоеванные территории – Болгария, Фракия, Фессалия, Македония и Добруджа. Все они были расположены неподалеку от столицы Эдирны. Полномочия центральной власти здесь прямые и строгие, усмиряемые на протяжении десятилетий. Эти страны разорвали большую часть связей с остальной Европой. Мусульманское население поселилось в городских центрах Никополис, Кюстендил, Трикола, Скопье, Силистра и в окружающей сельской местности. Колонизация на этих землях продолжалась, пока ее не отрезал от азиатского-турецкого этнического резервуара Сефивитский засов. В начале XVI века Анатолия перестала подпитывать значительную миграцию в Европу. Второй круг составляли завоевания более поздние – Албания, Сербия, нестабильные и удаленные от османских логистических баз. В определенном смысле это членение на два круга перекликается с географией Византийской империи, которая отдавала предпочтение равнинным районам, близким к столице, и стремилась присоединить, пусть и удаленные, но жизненно важные для экономического прогресса XIII-XIV веков зоны, придунайские равнины, горно-рудные районы северо-запада Балкан. В Албании оккупация осуществлялась только в южных низменностях, населенных Тосками. Северные горы, страна Гегов, между 1443 и 1468 годами все еще сопротивлялись турецкой власти в форме длительного восстания под предводительством Скандербега. В Сербии Смедерева находилась под властью Османской империи с 1439 года. Однако осада Белграда в 1440 году и позднее в 1456 окончилась неудачей. Славу завоевателя Мехмед II обрел именно под стенами Константинополя. На протяжении всего своего тридцатилетнего правления он подтверждал ее и придавал ей новый блеск, беспрестанно сражаясь против христианских государств и мусульманских княжеств, неся османское знамя за пределы дар Алислама. Первой жертвой его упорных усилий стало Византийское государство к тому времени сократившиеся до минимальных размеров. Между осадой Константинополя 1453 и взятием Трапезунда 1461 Мехмед II завершает создание XI-вековой империи. Королевство Камнинов, обосновавшееся в Трапезунде с 1204 года, было союзником княжества Ак-Коинлу, Туркменской конфедерации, созданной в XIV веке в Восточной Анатолии, Месопотамии и Иране. Султан выступил против нее и разбил ее в 1473 году при Башкенте. На севере, осуществленное в 1475 году завоевание Кафы, знаменовало собой первый шаг правителя, к постепенному установлению протектората в Крыму. Однако политическая структура ханства оставалась в верной системе, унаследованной от монголов и расширенной династии Гиреев. В Европе венгры, самые грозные враги османов, в 1456 году остановили честолюбивого султана в Белграде, но уступили ему завоевание Северной Сербии, в 1459 году. Мехмеду II, конечно же, не удалось подчинить непокорные племена, укрытые естественной крепостной стеной Черногории. Только его преемник добьется признания сюзеренитета в 1499 году. Тем не менее, внезапное нападение на Боснию в 1463 году увенчалось успехом, А в 1476 году он окончательно аннексировал Герцеговину. На юге Мехмед II захватил в 1460 году палеологический деспотат Мореи и сохранял его до 1463 года, несмотря на вступление в войну Венеции в 1462 году. В 1478 году Он взял Эвбею и сразу за ней в 1479 году Северную Албанию. В Анатолии он отодвинул границу на восток. В 1461 году эмир Эсфендиаридов уступил княжество с центром в Синопе, хранилище которого полны железа и меди, добытых в Пантийских горах. На юге полуострова с 1402 года Караманидам не терпелось вырваться из-под османского владычества. В 1455 году Мехмед II выступил против них. Хотя конью ему удалось захватить только в 1468 году, к 1475 году он овладел всей Центральной Анатолией. В результате Мамлюкскую Сирию отныне защищает лишь два зависимых от нее туркменских княжества, охраняющих перевалы Тавра. В Киликии – Рамазан-Углу. Далее на северо-восток – племенная конфедерация Зулькадар, образованная вокруг городов Малатья и Эльбистан. Став расширенной и компактной территорией от Дуная до Ефрата, как во времена Диоклетиана, а также соседом государств Центральной и Средиземноморской Европы, Империя продолжает воевать с Венецией. Взятие Корона, Мадона, Наварино, Лепанто и Дурреса. Смелый завоеватель и талантливый государственный деятель Мехмед II правил так, как до него не правил ни один султан. Единолично и безраздельно. Он счел, что вассальные территории в таком качестве больше не нужны. Превратил их в провинции и не сложил правящие там династии. Так готилусы были изгнаны из Эноса и Лесбоса 1454-1462. Бранковичи потеряли Сербию 1459 Палеологи Марею 1460 А великие камнины Трапезунт 1461 Бывшему служилому дворянству он даровал тимары и доходы, полученные от короны. Он испытывал меньшую потребность в помощи пограничных беев, разоружил их, отобрал их собственность и богоугодные фонды, тоже делал относительно знати и дервишей, присоединил их к государевым владениям и таким образом обогатил реорганизованное государство. Он отстранил главные семьи улемов из совета, назначил слуг и рабов визирями и даже казнил трех своих великих визирей. Этого требовал имперский характер царствования. Королевская власть стала более отдаленной, более торжественной. Этикет изолирует государя от других людей во внутренней части дворца. Отныне Мехмед II полностью соответствовал метафоре ранее использованный Ибн Биби, умершего после 1285 по отношению к двору сельджукидов. Он занимал врата падишаха, под которыми находит укрытие мир. Султан устанавливал свод законов и уложений, канун наме, строго регламентировал отношения между подданными, облагаемыми налогом, рая, и теми, кто освобожден от него, Аскери, и соединил греческий патриархат с государственным аппаратом. Помимо продолжения византийской традиции, по-прежнему вызывающего вопросы у историков, греческие сановники помогали взимать налоги и развивать дипломатические отношения с европейскими государствами. Орудием завоевания при Мехмеде стал флот, Захват Лесбоса в 1462 году и Эвбеи в 1470 был осуществлен в результате десанта с кораблей. Недолюбливаемый в войске, страдавшим от неоднократных девальваций, количество денег Аспера уменьшалось шесть раз, что приводило к соответствующим сокращениям жалования Янычар. Он оставил после своей смерти 1481 году, безусловно расширенную империю и вместе с тем общество, изнуренное десятилетиями войн и армию, ослабленную неудачными осадами Родоса и Белграда. Боязид II, менее влекомый ратной славой и тяготеющий скорее к общению с мистиками и соблюдению религиозных обрядов, тем не менее укрепил империю завещенную отцом. Мало веря в способности наследника к управлению, Мехмед однако тщательно готовил его к принятию дел. Новому султану пришлось сначала преодолеть беспрецедентный династический кризис – противостояние с братом Джемом. Укрывшись у мамлюков Египта, а затем у госпитальеров Фродоса, мятежный брат стал пленником католических государей. Они хотели использовать его для объявления нового крестового похода. Баизит II стремился вести переговоры с государствами Италии и Франции, и одновременно в 1483 году заключил перемирие с Венгрией. Таким образом, у него оказались развязаны руки, чтобы в 1484 году напасть на Молдавию, взять торговые города Келия и Акерман и тем самым обеспечить себе контроль не только над торговыми путями в Польшу, но и над всем Черным морем. Зато война против мамлюков в 1485-1491 годах, напротив, делала полностью невозможным продвижение в Восточной Анатолии. Княжества Рамазан-Углу и Зулькадар остались в орбите Каирского султаната. Царевич Джем умер в Неаполе в 1495 году, но дело закончилось только после доставки его тела на родину в 1499 году. Освободившись от страха быть смещенным братом в случае конфликта, Боязид II атаковал венецианцев, взял липанта и стал хозяином Каринфского залива. Эти походы стали возможностью расширить арсеналы, оснастить флот новыми моделями кораблей и задействовать корсаров. Границы были укреплены, и османы отныне стали военно-морской державой, способной проводить операции за пределами Эгейского моря. Баизит II расширил новую столицу Стамбул, построил там имперскую мечеть и исламский комплекс, принимал дервишей Халвати и замансии и санкционировал создание монастырей Накшбанди в верхней части города. Он поощрял создание исторических работ для прославления династии и заказал составление свода законов и постановлений. Орден Халвати, исповедующий более ортодоксальный ислам, чем вера Бекташий или Накшбандийцев, утвердился среди улемов и принимал активное участие в последующих кампаниях против венецианцев и имперцев. Однако нерешительность баезида II перед лицом натиска сифивидов спровоцировала масштабное восстание Кызылбашей, Красноголовых в юго-западной Анатолии. Движение, насчитывавшее около 20 тысяч человек, было подавлено, а его лидер Шах-Кулу убит в Севасе в 1511 году но оно поколебало правление стареющего султана, жившего под угрозой соперничества сыновей в борьбе за трон. Ахмед поднял мятеж, Коркут, вопреки отцовскому запрету, отправился в Египет, и в 1512 году Селим заставил его отречься от власти. Впервые в истории Османской империи. Селим I, Сулейман и Селим II Второе османское завоевание, пока Фернандо Кортес разрушал империю ацтеков в Новом Свете, два османских правителя начали поразительный цикл завоеваний в Старом. Они укрепили свою власть в Малой Азии, установили ее на Ближнем Востоке и в Африке, и расширили в Европе. Придя к власти в 1512 году. Селим I получил империю на грани распада. Чтобы упрочить свою власть и восстановить порядок, он прибег к систематическим казням братьев и племянников. Желая прикрыть тылы, он подписал перемирие с Венецией и Польшей и обратился против того, в ком он видел главного врага, Исмаил Шаха. Правитель Сифивидов действительно представлял собой двойную проблему коммерческую и внутреннюю. Иранская экспансия отрезала османов от контактов с Китаем и усилила угрозу Казилбашей. Эти туркмены из Восточной Анатолии исповедовали неортодоксальный и синкретический ислам, вели кочевой образ жизни и придерживались строго эндогамных брачных практик, прикрепленные к ветви двунадесятого шиизма. Они дали мощную поддержку новой, также туркменской династии сифевидов. Селим I также возложил на Исмаил Шаха ответственность за двойную проблему. Члены курдских племен, определяемые как сунниты и поселившиеся в Восточной Анатолии задолго до османского завоевания, обратились в шиизм, и некоторые из них покинули страну, чтобы поселиться в Иране. Когда в 1512 году Кызылбаши снова поднимают бунт, султан жестоко преследует их. В 1514 году он решает выступить против сифивидов. Битва при Чалдыране к северо-востоку от озера Ван привела к чудовищным потерям с обеих сторон и закончилась победой Селима и его артиллерии и катастрофой для Исмаил-Шаха. Султан-победитель продолжил стремительное продвижение к Тебризу, Город был занят, но вскоре оказался оставлен из-за нежелания Янычар продолжать поход. В 1515 году Султан отобрал у сифевидов дияр -Бакыр. Сами сифевиды отвоевали его в 1507 году у ак С 1401 года оседло проживавших в этой местности на границе Анатолии и Верхней Месопотамии. Затем внимание османов привлекло княжество Зулькадар, буферное государство, защищающее от сифивидов и мамлюков. Селим хотел заручиться его поддержкой еще во время своей предыдущей кампании, но попытки оказались тщетны. Различными маневрами он берет его под свой контроль в 1515 году. Попутно продвижение сифивидов, которому способствовал крах, Аккоинлу сблизила османов и мамлюков. Подкрепленные успехами в ходе войны против венецианцев 1499-1503 и новой силой, которую дает установка на галерах пушек, сифивиды отправили мамлюкам специалистов и оборудование, чтобы совместными силами воспрепятствовать угрозе проникновения португальцев в Красное море. Возобновившаяся при Селиме I османская экспансия в Восточную Анатолию отдалила их друг от друга. Аннексия Золькадара подорвала оборонительную систему мамлюков, и поскольку они не поддержали османов против сифевидов в 1514 году, османы понимают, что отныне давлеющая над ними угроза нарастает. Именно поэтому мамлюкский султан Кансух выдвинулся со своей армией на север Сирии. Он был убит в битве при Марк-Дабике к северу от Алеппо в августе 1516 года. Это событие стало громкой победой Селима I, в результате которой погиб весь цвет мамлюкской армии. Мамлюкам пришлось покинуть Сирию и отступить к Египту. В 1517 году османы продолжили наступление, Взяли Синай, Каир, уничтожили мамлюкский султанат и овладели всей его территорией. Шериф Мекки присягает ему на верность. За 8 лет правления, 1512-1520, Селим I дал империи дальнейшее расширение на восток и первое закрепление на африканском континенте. Он потеснил гордых сефевидов, взял под контроль святые места, захватил Каир, бывший с 1261 года резиденцией Аббасидского халифата. За несколько месяцев он уничтожил государство, главенствовавшее на Ближнем Востоке в течение двух с половиной веков. Османская империя стала отныне единственной крупной мусульманской державой в Восточном Средиземноморье. Однако Селим I проводил политику террора, и руководил войсками кроваво и жестоко. Приведем написанный им собственноручно приказ о призыве на службу. Войско будет досматриваться моей благородной особой. Пришедший без шлема будет обезглавлен. Пришедшим без локтевой пластины металлической защиты предплечья отрубят руки. Те, у кого иное снаряжение окажется неисправно, подвергнутся неотвратимому наказанию. Человек набожный и суровый, он все же стремился вершить правосудие разборчиво и часто обращался за советом к мудрецам. Несмотря на это, Селим остался в памяти правителем гневливым и жестоким. Не изменили положение и обелявшие его политику рассказы из книг Селима, написаны с целью политической реабилитации, начатые при его правлении и продолженные при его сыне Сулеймане I. Десятый монарх османской линии не нуждается более в представлении. Никак честный человек своего времени, ватен, тонкий эрудит, просвещенный и эклектичный меценат, крупный заказчик произведений искусств, человек непоказного благородства, преданной своей любимой и блистательной жене Роксолане, Ни как мудрый законодатель, окруженный небольшим числом помощников, среди которых он умел поощрять и выдвигать наиболее годных к выполнению поставленных им задач, из девяти великих визирей, сменившихся при его правлении, только пятеро были уволены от должности. Ни как упорный завоеватель, скончавшийся в своем шатре, В Сегетваре, за несколько часов до того, как его армия вырвала у Габсбургов последнюю и решающую победу. Ни как защитник своего народа, восстановивший крепостные валы Белграда, Родоса, Иерусалима, Авлонии и Печа, Никак как строитель, повелением которого возводятся великолепные архитектурные сооружения мимара синана Хотя новый султан восстановил баланс власти и привел на смену периодическим вспышкам отцовской ярости более умеренный режим, он все же являлся прямым наследником политики завоевания своих предков и предшественников. В 1510 году два корсара – Хызыр, наш Барбаросса, и Оруч, его брат – создали операционные базы на Джерби, В последующие годы они обосновались в Лагулетте, платили хавсидам пятую часть от добычи и взяли под контроль Бужи, Шершель и Алжир. В 1519 году Барбаросса присягнул Селиму. Но в 1521 году случилось обратное. Сулейман отвлекся на призыв Барбароссы, а затем поставил его во главе имперского арсенала. Султан использовал развитие корсарского промысла и динамику западных провинций для отправки армады на Триполи в Берберии. В 1551 году отнял Триполи у мальтийских рыцарей, затем в 1560 завоевал Джербу. После ожесточенной борьбы с испанцами и их вассалами-хавсидами в 1534-1535 годах Тунис окончательно перешел к османам в 1574 году. В Йемене ряд кампаний, организованных морским путем из Египта, привел к захвату Адена 1538, Забида 1539 и Саны 1547. Подобная ситуация развернулась на Ближнем Востоке. Сулейман шел по стопам отца. В 1515 году Селиму I пришлось оставить Тибрис, только что отвоеванный у Исмаил-Шаха. В 1534 году Сулейман отвоевал его, прежде чем добавить к османским владениям новую добычу. И какую? Багдад! Бывшая столица халифа, осененная былой славой Абассидов, хранит в себе гробницы двух великих деятелей почитаемых османами. Абу Ханифы, умершего в 767, основателя ханафитской юридической школы, и Абд Аль-Кадира Гилани, умершего в 1166, основателя, носящего его имя, братства Кадирия. В 1546 году Сулейман аннексирует Басру, тем самым открывая себе выход к Арабо-Персидскому заливу. В 1548-1549 годах он снова выступает против Сифивида как поборник суннизма, а в 1553-1554 годах закрепляет границы на Востоке, присоединив к 1555 году значительную часть Курдистана и Восточной Армении. На севере Молдавская компания 1538 года обеспечивает ему гегемонию на Черном море и укрепляет основы имперской торговли. На юге захват грозной крепости Родос в 1522 году частично расчистил жизненно важный маршрут Стамбул-Каир. Однако госпитальеры, обосновавшись на Мальте, не только перестали обеспечивать безопасность морских путей между до Деканесом и Анатолией, но и способствовали возвращению опасного корсарства в восточном Средиземноморье, в частности, оно угрожало караванам из Александрии. Излюбленным полем боя Селима была Центральная Европа. За время своего долгого, 46-летнего правления Сулейман лично провел там большинство из своих тринадцати августейших походов. В то время он был способен развернуть армии численностью до 100 тысяч человек, дополненные необходимой логистикой, припасами и военными ресурсами. Располагая такой мощью, он взял Белград и Буду в 1526 году, затем покинул Венгрию, присоединив лишь два графства к югу от Дуная – Срем и Валку для укрепления границы с христианским миром. В результате позднейшей кампании 1540 года он занял центральную часть Венгрии, которую на следующий год поставил под более прямое управление, тогда как Восток страны и Трансильвания стали вассальным королевством. И, наконец, хотя Сулейман потерпел неудачу под Веной 1529 он аннексировал Банат, пограничный переход Тимишвара. 1551. В отличие от своего отца Селим II сам в военных походах не участвовал, однако объявлял войны. Кипр был завоеван в 1571 году. В том же году битва при Липанту у входа в залив Патры стоила османам большей части их флота и экипажей. Однако Священная Лига, созданная Испанией, Венецией и Папой Римским, не воспользовалась своим преимуществом. Султан воссоздал армаду менее чем за два года. Сепаратный мир, подписанный в 1573 году, подтвердил завоевание Кипра. В следующем году Тунис снова взят у испанцев. Также необходимо военное вмешательство на восточных окраинах империи. В 1567 году временно были укращены болотные племена выше по течению от Басры. В Красном море султан с трудом отбил продвижение португальцев в Индийский океан. Династические притязания зейдитских имамов привели к восстанию в Йемене в 1569-1571 годах. Возвращение к порядку удалось достичь в результате военного вмешательства порты. Новый рубеж В результате расширения территорий северная граница империи теперь опоясывала Европейский континент и простиралась от Каспийского моря до Адриатики. В Восточном бассейне Средиземноморья сложилось сложное сочленение Венецианской империи и османских владений которые непрерывно расширяются не только на континенте, но и на островных пространствах. Между правлением Баезида II и Сулеймана южная граница империи стала ближневосточной. Отодвинулась за длинную полосу земли, тянущуюся от предгорий Средиземноморского Атласа до выхода в море, от Александрецкого залива и Скендеруна, до западного побережья Йемена. Завоевание Ирака позволило отрезать шиитов Ирана от их главных святынь – Наджов и Кербела. Образовать на восточном фланге империи защитный гласис от сифевидов и обезопасить торговые пути, ведущие в Индию и Китай, от нестабильности, связанной с опасностями со стороны бедуинских племен и португальских посягательств в Арабо-Персидском заливе и за его пределами. Османские корабли пришли на помощь султану Гуджарата и достигли побережья Индии в 1531 году. Хотя огромная империя, раскинувшаяся на три континента, ничем не напоминала то небольшое княжество, что лежало в ее истоке, первоначальная двойственная структура частично сохранилась. Возможно выделить центральное ядро, охватывающее Европу и Азию, включающее Анатолию и Румелию. Оно сформировалось в общих чертах в середине XV века и приобрело этот облик в результате завоеваний Мехмеда II. Оно осталось неизменным, несмотря на последующие территориальные изменения. Его географическим и политическим центром был Стамбул, сохранявшей роль столицы даже тогда, когда к империи присоединились метрополии Ближнего Востока, наделенные в исламской памяти равным, если не большим, престижем. Османская граница имеет несколько общих характеристик с другими евразийскими границами. Она одновременно закрыта и открыта. Одновременно преграда и дверь. Зона напряжения и зона контакта пространство для официальных торговых обменов и нелегальных транзакций. Тем не менее, в Европе эта граница радикально отличалась от других, она была асимметрична. С одной стороны, находилось множество христианских государств, более или менее влиятельных. Политическая раздробленность всегда удивляла османов, хотя опасное соседство стало для этих государств фактором объединения с Габсбургами в качестве основных бенефициаров. С другой – одно единственное централизованное государство, сердце которого действительно находится в Европе, но которое, однако, простиралось на два других континента. Империя, которая позиционировала себя как глобальную и не желала признавать каких бы то ни было границ – государство турок. Гийом Пастель.